Глава одиннадцатая. Виктор. Администратор ветеринарки, та же девушка, что и в прошлый раз, выслушала мою убедительную историю о том, что мы с женой привезли сюда кошака, а потом моя дрожащая супруга поняла, что указала неверные данные и попросила меня заехать проверить, а у меня как раз свободно всего лишь одна минутка выкралась. И давайте, в общем, быстро посмотрю, а то очень тороплюсь. Девушка вежливо кивала на каждое мое слово, придавая мне уверенности, что план сработал, и сейчас она мне все расскажет. Ну а как иначе? Удивительно. Ваша жена буквально минут двадцать назад звонила, чтобы узнать о состоянии вашей кошки. Все-таки иначе. Я виновато улыбнулся, потупив взгляд. Иногда, если поймали на лжи лучшее, что можно сделать рассказать правду и подкупить искренностью. Ох, как же глупо прокололся. В общем, я рассказал девушке все. Чуть-чуть переукрасил, но в основном все как и было, сделав акцент на том, что помог Асе спасти кошку. И вот мне она очень понравилась. Кошка? Ася. Правда, очень понравилась. Я не знаю, как ее найти. У меня нет никаких контактов. «Переживаю очень. Вдруг она моя судьба, понимаете?» «Бла-бла-бла, и дайте, пожалуйста, ее номер». Администратор взорвалась. «Ни в коем случае. Категорически нет. За такое увольняют. И вообще, вдруг вы маньяк какой-нибудь?» «Понимаю, это справедливо. Но для справки, я не маньяк». «Так, если что», — изобразил уязвленное лицо. Кто знает, может, уроки Жозефины мне помогли? Девушка выждала всего секунд двадцать, пристально вглядываясь мое в лицо и, сжалившись, со вздохом, сказала: Ладно, могу вам помочь, но только советом. Она перешла на шепот, из которого было сложно вычленить отдельные слова. Она явно занималась раньше или до сих пор занимается волонтерством. Можете попробовать найти ее в группах на эту тему в соцсетях. Все. Больше ничего не могу сказать. Спасибо вам большое. Но будете должны мне. С хитрым прищуром, сложив руки на груди, многозначительно протянула девушка. В смысле? Расскажите, чем все закончилось? Я вначале не понял, что она имеет в виду, сообразил только спустя пару мгновений. Ясно. Уже придумала у себя в голове любовную историю и вообразила Асю в свадебном платье. «Обязательно!» Соврал я и успешно удалился. «Ура! Зацепка есть! Да еще какая! Зацепище! В два счета найду Асю теперь!» Так в итоге и произошло. Это оказалось настолько быстро и легко, что я даже ощутил странное разочарование. Я-то настраивался на долгую, изнурительную, увлекательную игру в кошки-мышки, детективное расследование... А на деле мышь словно сама вышла на самое видное место с транспарантом. Кот, я здесь. Лови меня. Дело раскрыто. В первой же попавшейся мне на глаза группе помощи бездомным животным одним из верхних постов был репост о писательницы Аси Амелиной с фотографией уже знакомой мне кошки по имени Осень. Ася честно и вполне художественно описывала, как возвращалась с прогулки, Нашла у обочины несчастное животное. Я в ее рассказе, увы, не фигурировал. И просила помочь с лечением. Писательница. Точно. Она же говорила, что работает со словом. Черт. Все стало еще интереснее. Группа с волонтерами мне была неинтересна, и я перебрался на личную страницу автора. На аватарке у волонтершей писательницы я не сразу нашел ее саму потому что в первую очередь это было какое-то месиво из разнополых детей и разномастных животных, и лишь маленький, еле заметный, улыбающийся до ушей кусочек принадлежал Асе, придавленной на кровати всем этим добром. Радостно было снова ее увидеть, хотя бы на фотографии. Но моя цель была в развенчании культа личности. Не стоило поддаваться очарованию. Поэтому я полез к Асе на страницу и провел на ней бесчисленное количество времени. Спойлер, все впустую. Каждая моя догадка рассыпалась на глазах, не оправдывая ожиданий. Я думал, раз она волонтерша, то, наверное, на своей странице только и занимается морализаторством и демонстрацией своего белого пальто. Ничего подобного. Ни хвастовства в свой благородный адрес. Ни призывав опомниться и встать на путь истины. Вообще, стена Аси была заполнена в основном репостами разных писательских и художественных пабликов, без собственных комментариев. Кроме того, я думал, что мать троих приемных детей будет афишировать свою жизнь, писать про каждую козявку, с гордостью постить дурацкие детские рисунки. Тоже ничего подобного не было. Ася, в принципе, оказалась не из тех, кто выставляет себя на показ. Но хотя бы банальные мысли или тупые цитатки должны попасться? Опять нет. Ася даже процитировала пару вещей, которые мне самому всегда нравились. А в ее собственных мыслях, которые все-таки иногда мелькали на стене, я хоть и дико не хотелось это признавать, определенно чувствовал и остроумие, и вкус и некоторую неординарность мышления. Натыкаясь на них, я то и дело смеялся в голос, а порой и понимал, что Ася смотрит на мир под совершенно неожиданным для меня углом. В такие моменты я призадумывался и перечитывал снова, мол, не показалось ли мне. Я был чертовски озадачен. Часа через два, не зная пока, что делать дальше, потому как развенчание культа личности явно провалилось, я подумал, что стоит просто взять и написать ей. Но, вспомнив, как Ася выпорхнула из моей машины, решил, что это не лучшая из идей. забанят и все пропало, шеф. Как же быть? Ладно, не надо спешить. Будем действовать тоньше в этот раз. Я снова открыл пост со сбором денег, посмотрел на кошатину... И что-то во мне ёкнуло. Это была одновременно и жалость к животному, которое я не шибко-то разглядывал вживую, а теперь на фото мог видеть зеленеющие огромные глаза, несчастную мордочку, разбитый в кровь нос и... В общем, ёкнуло. Даже нечто вроде благодарности вдруг ощутил. Ведь если бы не осень, то я не встретил бы Асю. Решил скинуть полтинник и... Только вбил реквизиты, как захотелось по рукам себе настучать или по голове. Дурень. Не надо свою карточку светить. Виктор Викторович М., скидывающий большие суммы одним разом. Она сразу поймет, кто это. Написал компаньону, у которого десятки карточек разных людей, через которые он помогает друзьям и мне, в частности, продавать крипту. Попросил его скинуть полтинник, разбив его на разные доли. А то вдруг Ася заподозрит неладное от одного большого платежа, пусть и не от Виктора. Мозги у нее явно неплохо работают. Посмотрим, что она будет дальше публиковать. Когда увижу, тогда и решу, как действовать.